Глава 18. Вечером, как я и думала, Картер все же зашел. Сегодня на нем красная рубашка и темно-бордовые брюки. Я все еще пытаюсь понять, почему он так ходит, но не понимаю. Это ведь неудобно, имею в виду в данных условиях. Кстати, об одежде. Мне предоставили ее. Несколько брюк, футболок, кофты, куртку, потому что сейчас уже холодает. Насчет последнего я удивилась, ведь все равно не выхожу из комнаты, а здесь достаточно тепло. «Добрый вечер!» — поздоровился мужчина, как делает это в последнее время, и присел в кресло. Я промолчала, изучая его и пытаясь понять, зачем нужна ему, для чего. Его лицо не выражает ни единой эмоции, но это всего лишь напускное спокойствие. Что творится у него в мыслях, совершенно неизвестно. Это меня бесит больше всего, потому что я не представляю, что ожидать от этого человека. В первую нашу встречу Картер показался мне странным, несерьезным, но до чертиков пугающим человеком, тем, кто с первого взгляда вселяет страх. Это его улыбка ненастоящая, которая обычно сбивает с мыслей, заставляет недооценивать соперника перед собой. Но вот глаза. Глаза не врут никогда. И именно они расскажут всю правду о человеке. Если на лице Картера играет улыбка, то глаза остаются холодными. В них не бывает ни капли веселья, лишь жестокость. То, от чего хочется закрыться и спрятаться. Неприятное чувство. Я села на край кровати, продолжая смотреть на него и стараясь не показывать своего страха. Кажется, Картера наоборот забавляют все мои действия, потому что уголок его губ все чаще приподнимается в подобие улыбки. Не знаю, сколько по времени продолжались наши гляделки, но Картер начал разговор первым. — Сегодня звонил Кристиан, Сара. Я попыталась не вздрогнуть при упоминании имя мужчины. Спрашивала тебе. — Что, даже не спросишь, что я ему сказал? Я промолчала. — Уверил его, что ты жива. Правда, он хотел убедиться в этом, услышать твой голос, но пока что я ему отказал. Я продолжила молчать, хотя мне есть что сказать ему. Думаю, что Кристиан расстроился. Интересно, когда он только успел привязаться к тебе, продолжил Картер говорить сам собой. Еще интереснее, как ты его встретил. Это точно произошло после того, как ты убила людей Хита. Но почему доверилась ему, а не моим людям? — Наверное, потому что Кристиан не собирался продавать меня каким-то лагерям, не выдержала и спросила я. — А еще не надевал браслет или бил? — Тебя били? — спросил он, сузив глаза. — Они уже поплатились за это, — сообщила я, вспоминая, как убила лорда. — Все должно было быть по-другому. Но это уже не важно, потому что ты здесь. Правда, теперь у нас есть незначительные проблемы. Не дождавшись от меня вопроса, он все равно пояснил. Помнишь небольшое представление, которое ты устроила, когда вы посещали больницу и избегали от измененных? Откуда вам это известно? Сара, мне многое известно. Так вот, к сожалению, не только я в курсе твоего представления, но и правительство. Предполагаю, что они будут искать тебя. Зачем? Послушай его теорию на этот счет. Потому что подобной силы до тебя не было ранее. Кристиан тоже говорил нечто похожее. «Поэтому они захотят забрать тебя к себе. Только их будет ждать небольшое разочарование, когда они узнают, что ты не у Кристиана, а у меня». Картер улыбнулся, а его глаза опасно блеснули. «Но не волнуйся, здесь им до тебя никогда не добраться. Они это и сами понимают». «Ладно, если это правда, то Картер прав. Хорошо, что я сейчас не у Кристиана». Не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал, если люди из правительства вдруг откроют на меня охоту. Уверена, крестьян что-нибудь придумал, но им самим нужно восстановиться и позаботиться о людях, которые спасли. Думаю, ты понимаешь, что есть определенные плюсы в твоем нахождении здесь. Вы не боитесь правительства, того, что они могут сделать? Мои слова его позабавили. Не мне надо бояться Сара, а им... Их влияние не настолько масштабное, как это было в самом начале. Тем более такое количество экземпляров, сколько предоставлял им я, не предоставляет никто другой. — Вы ничуть не лучше их, — прошептала я, однако Картер услышал. — Знаю, но мы живем в такое время, Сара. Он на секунду задумался о чем-то своем. — Когда выживает сильнейший? — Да, Картер прав, но это все равно не оправдывает всей его жестокости и того, что он продает людей. — Как мы с вами встретились? — начала узнавать ответы на свои вопросы. — Чем больше буду знать, тем выше шанс что-то предпринять. — Приятно, что ты идешь на контакт. — Картер скрестил пальцы рук в замок. — Это было в лагере чуть больше года назад я приезжал чтобы осмотреть лагерь, но даже и не надеялся встретить тебя там. если это была наша первая встреча, то как вы могли узнать меня? ты очень похожа на свою мать. я сделал рваный вдох сглотнув и продолжая смотреть на него, а сердце в груди отправилось в бешеный пляс. получается он знал мою маму, но как это возможно ее убили когда я была совсем маленькой. Картеру должно было быть на тот момент не больше 14. Как ее звали? Картер не знает, что я помню ее имя, поэтому... — Милена. Милена Льюис. Сжав пальцы рук в кулак, постаралась сосредоточиться на полу, чтобы не смотреть ему в глаза. — Это имя моей мамы. Картер правда знал ее. Но как? Что было дальше, после того, как вы меня узнали? Спустя вечность молчания задала следующие вопросы. Доктор Райт сразу дал мне понять, что ты его один из любимых образцов. Это тот самый доктор из моего сна. Поэтому он бы ни за что не продал тебя мне. Тем более Норвуд рассказал, что твои результаты в последнее время зашкаливали. Поэтому вытащить тебя нужно было как можно скорее. Что за результаты? Ген в твоей крови менялся. У обычных людей такое не может происходить, но у таких, как ты, это случается при высоких показателях способности. Картер встал с кресла, но не сдвинулся с места. К сожалению, внедрение Терры заняло определенное время. Понадобились месяцы, чтобы ее перевели именно в тот лагерь, где находилась ты, и Сара. Спустя почти девять месяцев я приказал ей действовать, когда узнал, что Норвуд собирается убить тебя. Что было дальше, мне неизвестно, потому что Тера, ты и остальные пропали. Я пытался найти вас, посылал несколько групп, но... Я сама вышла на группу Хита. Верно, что было дальше, тебе известно. Остальных так и не нашли? Нет. Когда я узнал, что ты жива, то на остальных стало все равно. Ты была в приоритете. Вероятно, они мертвы. Да, кто-то из них точно мертв, потому что на не была чужая кровь в таком количестве, что человек бы умер от ее потери. Значит, в дороге, когда Терра пыталась доставить нас к Картеру, что-то произошло, из-за чего я потеряла память, а кто-то умер. Ранее мы виделись единожды? Конечно, нет, Картер сделал шаг по направлению в мою сторону. Еще шесть раз. Я должен был узнать тебя. Для чего? чтобы не разочароваться. — Надеюсь, что я разочаровала вас, — процедила сквозь зубы, вставая с кровати. — Наоборот, Сара, ты превзошла все мои ожидания. Картер сократил между нами расстояние, но я не шелохнулась, чтобы не показать ему страх. Между нами буквально остался шаг. Он едва склонил голову на бок и внимательно осмотрел мое лицо, дольше всего задерживаясь на глазах. Я не отвожу взгляд, смотрю прямо в его холодные, зеленые глаза, цвет которых сейчас напоминает дикий лес. «На сегодня мы закончили», — говорит мужчина спустя время. «Увидимся завтра. Отдыхай, Сара. Ты это заслужила». Он уходит, не оборачиваясь, и закрывает за собой дверь, оставляя меня опять в одиночестве. Ровно час. Картер был здесь, сколько и обычно» пунктуален до мозга костей. Стояла так еще некоторое время, все еще не двигаясь и обдумывая ту информацию, которую узнала сегодня. Это уже что-то. Но, к сожалению, она пока что никак не может выбраться мне отсюда. Это уже что-то. Но, к сожалению, она пока что никак не поможет выбраться мне отсюда. Перед сном Лорелин принесла мне поднос с едой, которую я с удовольствием съела. Если правительство будет меня искать, то мне нужно будет покинуть это место как можно скорее. Картер может передумать. Люди из правительства могут предложить ему что-то более ценное, чем я, с которой ему рано или поздно надоест играть. Кристиану возвращаться будет опасно, поэтому... Об этом подумаю позже, придерживаясь любимой тактики. Решать проблемы по мере их поступления. Сколько у меня остается времени до того, как правительство узнает, где я? Возможно, им уже известно. Я лучше умру, чем вернусь обратно. С такими мыслями я легла на кровать, глядя в окно, за которым светит яркая луна. Уснула еще не скоро, потому что старалась выстроить всю хронологию событий и понять, как Картер ранее пересекался с моей семьей. Насколько высока вероятность, что он был знаком еще и с моим отцом, Это я и постараюсь узнать в ближайшее время, а дальше буду решать, правда ли это или нет».